Глава одиннадцатая К одиннадцати солнце поднялось достаточно высоко и под стекало с Дениса ручьями. Пришлось достать из рюкзака безболку, чтобы защититься от палящих лучей. Денис носил длинные волосы, завязывал их в узел, и в последнюю неделю он начал задумываться над тем, чтобы сменить образ. Жарко, невыносимо жарко. Питьевая вода в пластиковой бутылке успела нагреться, но Дениса это не остановило. Сев на скамейку под пальмой, он приложился к горлышку и сделал несколько солидных глотков. Бутылка жалобно хрустнула. Мэр покинул его двумя перекрестками ранее, объяснив, куда идти дальше. И вот Денис сидит на скамейке, его окружает Львиная площадь, на противоположной стороне которой высится здание библиотеки. Симпатичное здание. с массивными колоннами, выдвинутым вперед портиком и поддерживающими всю эту красоту атлантами. В центре площади возвышаются сложная композиция из мраморных чаш, львов и еще каких-то мифических персонажей. Спрятав бутылку в рюкзак, Денис направился к скульптурному ансамблю. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это фонтан. Повеяло свежестью. Денис постоял немного у фонтана, вслушиваясь в тихое журчание воды, а потом двинулся к библиотеке. В глубине портика оформилась резная дверь, при виде которой в голову полезли мысли о мавританском стиле. Пружина оказалась тугой. Переступив порог обители знаний, Денис невольно сжался в размерах. Работающий на полную катушку кондиционер гнал прохладу по гулкому вестибюлю. Внутри здание оказалось просторным. Оно давило на посетителя своей монументальностью. Справа и слева высились стеллажи, которые, впрочем, не были заполнены даже на треть. Зрелище полупустых систем хранения создавало атмосферу легкого абсурда. Он двинулся вперед, туда, где стояла лакированные кафедра орехового цвета. Справа и слева стройными шеренгами тянулись ряды столиков для читателей. Каждый столик был оборудован лампой с бирюзовым абажуром, а также парой мягких стульев. Впрочем, он был единственным читателем. Кафедра оказалась пустой. «Есть кто-нибудь?» – произнес Денис, остановившись в шаге от произведения мебельного искусства. Тишина. «Доброе утро!» – пришлось повысить голос. Откуда-то сверху раздался звук шаркающих шагов. Не кричите, молодой человек. С галереи опоясывающий зал на уровне второго этажа вниз спускалась пожилая женщина. Библиотекарша двигалась медленно, держась за гладкие деревянные перила. Денис пришел к выводу, что галерею достроили сравнительно недавно, может, около пяти-шести лет назад и не больше. Вероятно, городские власти планировали до отказа забить внутреннее пространство библиотеки книгами, но не срослось. Нина Игнатьевна приблизилась к кафедре, и Денис смог хорошенько ее рассмотреть. Женщина была не очень старой, около шестидесяти или даже пятидесяти пяти, но выглядела библиотекарша так, словно ее здорово потрепала жизнь: полностью седые волосы, собранные в пучок на затылке, круглая линза очков, пробуждающая воспоминания от Джонни Леннони, простое серое платье без претензий на фабричное производство. и трость, на которую женщина постоянно опиралась, прихрамывая на правую ногу. Лицо Нины Игнатьевны было усталым, но безлобным. «Извините, я думал, что никому не помешаю». «Читателей у нас действительно немного», – слабо улыбнулась библиотекарша, усаживаясь на свой стул за кафедрой. «Вы первые за неделю, насколько я помню». «Так все плохо?» «Фонд!» – Нина Игнатьевна неопределенно махнула рукой. Сами видите, читать тут особо нет чего. С материка почти ничего не привозят, есть до военные электронные книги, но их мало. Денис понимающе кивнул. И тут его осенило. А книги из параллельного мира вас интересуют? Не на Игнатиева нау ставилась на посетителя. А есть? Денис снова кивнул. Глаза женщины загорелись. Так вы тот парень, что появился в Гавани несколько недель назад? Вас агентство перебросило, да? Верно. И закрыла дверь, ведущую обратно. Женщина учасльво посмотрела на визитёра. Вам, наверное, неприятно об этом говорить. Ерунда. Мы уже свыклись тем, что придется до конца дней прожить здесь. А книги, если хотите, могу перебросить всю свою коллекцию на флешку и принести сюда. Будет здорово. Взгляд не наигнатьивный потеплел. Я никогда не видела книги с чужого мира. Они на русском, так что у вас не возникнет сложностей. Спасибо. Искренне поблагодарила женщина и тут же спохватилась. Так а чем я могу вам помочь? Хочу побольше узнать о вашем мире. География, история, политика. Все, что мне потребуется для адаптации. Разумно, женщина поправила очки и достала из выдвижного ящика формуляр. Давайте-ка запишемся для начала. Паспорта у вас нет, я так понимаю. Пока нет. А белорусский паспорт вряд ли вас устроит. Ладно, это устаревшие формальности. Вы же не станете его возить в литературу из Гавани? Вряд ли, усмехнулся Денис. Несколько минут ушло на заполнение формуляра. Когда с этим было покончено, женщина подняла глаза на посетителя. Что именно вас интересует, Денис? История, все, что касается последней войны для начала, текущее миростроительство и положение нашего острова, другие государства, как до них добраться, законы и нравы. Боюсь, вам придется застрять в этих стенах на много дней, а мне есть куда спешить. Кто знает? Нина негнательно поднялась со своего стула и заковыляла к стеллажам у западной стены. Денис последовал за библиотекаршей. Вы можете читать энциклопедии, просматривать подшивки старых газет, а так ничего и не поймете. В голосе библиотекарши прозвучала горечь. В живых остается все меньше людей, переживших ту войну. Причины ее не столь важны, если вдуматься. А учебники? «У вас есть школьные учебники, в которых кратко излагается курс истории?» «Молодой человек», – бросила через плечо Нина Игнатьевна. «Не портите первые впечатления о себе. Разве вы принадлежите к числу тех, кто верит школьным учебникам?» «Никогда не принадлежал», – честно признался Денис. «А вот и славно. А то я начала сомневаться в вашей адекватности». Женщина остановилась у стеллажа с аккуратно разложенными папками. раздутыми до безобразия папками, из которых торчали пожелтевшие газетные листы. Мы поступим грамотно. Я дам полистать подшивки тех лет, покажу кое-что из личных файлов. У меня есть экран от мультимедийной системы. Если поможете его установить, сумеете насладиться зрелищем. Без проблем. Я в вашем распоряжении. И да, и еще кое-что. Нина Игнатьевна заглянула в глаза Денису. Вы зря сюда переехали. Это большая ошибка.